Кланты XX века Огромный материк под названием Советский Союз, возникший в начале XX века, и сыгравший существенную роль в истории человечества, причем настолько существенной, что будущие историки, несомненно, весь XX век будут рассматривать как век Советского Союза. Ни исследованием причин, ни оценками произошедших явлений мы здесь заниматься не будем. Надеемся, что будущие историки в них разберутся. Мы же, возможно, поможем им россыпью богатого фактологического биографического материала. Эти россыпи, душ золотые россыпи, представляют собой оборванные на взлете молодые жизни последних атлантов, последнего поколения сформированного Советской Атлантидой. Автор составитель этой книги уже много лет занимается выпуском многотомной книги памяти солдат офицер в соединении частей специального назначения погибших в Афганистане в 1979-1988 годах, собирая и как бы воскрешая из небытия портреты характеристики этих атлантов, склеивая их из сохранившихся биографических и документальных свидетельств, писем, воспоминаний родственников, друзей и сослуживцев из фотоснимков, стихов и песен, Мы почувствовали, что воскресшие всем своим молодцеватым десантным строем, ясным взором и без переувеличения золотым блеском душ, недовольствуются ритуально-траурной ролью очерков эпитафий. Они, оставленные границей эпохи, которая и назовется перестройкой, в отличие от своих сверстников, ушедших в новые времена и живущих сегодня совсем другой жизнью, являют собой некий феномен чистого продукта эпохи так возник замысел этой книги не слишком оригинальное название последний из ссср ассоциативно напоминающее последний из магикану все же близко подходит к нашему замыслу да в наших руках находится прямое свидетельство исчезнувшей цивилизации уникальнейшее свидетельство со всеми нами со страной с миром произошли разительные перемены в которых афганская война официально введение в Афганистан ограниченного контингента советских войск, пусть была и не главным определяющим эпизодом, тем не менее именно момент ее окончания, снимок последнего бронетранспортера, возвращающегося из-за речки по мосту с радостными солдатами и развивающимся красным знаменем, стал неким символом границы эпох. Возвращающиеся на броне солдаты въехали уже в другую страну, не в ту, которая их направила исполнять интернациональный долг. Им еще предстояло пройти шок афганского синдрома и курс шоковой терапии, в результате которых, да и в силу возраста, они уже другие, не те воины-интернационалисты, уже не чистый продукт той эпохи. А те их сверстники, оставшиеся за речкой, вечно молодыми, вернее, возвратившиеся в свой союз раньше, в черных тюльпанах, застыли перед вечностью, как мамонты, вмершие в толщу исторического льда. Мы их уважительно пакуем в мраморно-гранитные обелиски, экспонируем за стеклами музейных витрин, тиражируем на страницах книг памяти, но остается что-то недоговоренное, недоосмысленное, недочувствованное, недолюбленное. Из-под глянцевых холодных граней памятников, сквозь равнодушную прозрачность музейного стекла, глядят на нас изумительной искренности глаза советских мальчиков и словно укоряют в чем-то. Да, трудно принять этот укор, но и не менее трудно избавиться от него. Ведь эти мальчики, наше детство и юность, большинство взрослого социального и духовно активного населения сегодняшней России и страны СНГ оттуда родом, из той Атлантиды. И не то, чтобы глаза тех мальчиков корят нас в забывчивости, Нет, не о том они, не о личной памяти. И не они задают вопросы. Это мы, мальчики, вглядываясь в родные лица остановившихся в вечности друзей, вдруг с беспокойством безвозвратной утраты, с ощущением, словно по нашей вине совершенного предательства, начинаем остро чувствовать прошедшие в нас болезненные изменения и, как бы, виноватиться перед ними, перед их незамутненной праведностью. Никуда не уйти от извечного еще давними предками установленного правила, о мертвых хорошо или ничего. Разумеется, и наш разговор его не нарушит. Но в ответ на возможную, хотя бы костно-молчаливую ссылку на это правило, если такая возникнет у нашего читателя, скажем со всей определенностью. Не мы собирали этот материал. Война сделала такой социологический срез поколения и конкретного времени, какой вряд ли доступен иными методами. Правда, у могил, подружейные залпы прощания часто повторялись слова «Смерть выбирает лучших». Но это, конечно, изменительное преувеличение. Да, оно и не мыслится таковым в эмоциональной атмосфере похорон. Перед лицом небытия каждая человеческая жизнь предстает во всем великолепии неисчерпаемого чудесного творения что было бы кощунственным сравнивать чьи то достоинства или недостатки но вот они наши атланты собраны на плацу книги памяти выстроены шеренгами по годам гибели и географии захоронений иных отличий теперь у них нет что рядовой что подполковник что девятнадцатилетний холостяк что озабоченный отец семейства и у нас работающих Над страницами книги памяти возникает дерзновенный, по сути, но необходимейший методологический вопрос. Как воскресить человека для памяти? Имя, даты прибытия в этот мир и убытия в мир иной, факты биографии, документы, награды, званий – все это не более чем регистрационные отметки в акта гражданского состояния. Они уже запечатлены по коду судьбы живого человека. И их повторение ничего не добавляет ни облику, ни память об исчезнувших жизнях. Начинается воскрешение, когда среди вороха мертвых отпечатков мелькает искра душевного огня. Чем жив был человек, помимо зарегистрированных важных дат, отметок в аттестате, росписи, ведомости о зарплате, в ходатайствах, в заявлениях, разрешениях, отказах? Все эти факты важны и нужны. Они как переплетенные нити координат промелькнувшей жизни создают канву для портрета воскрешаемого. Но никакой рисунок, никакая цветовая гамма не лягут на эту канву без нетленных искор незримо, но памятно оставляемых каждым жившим. Они, эти искры, вдруг вспыхивает в самых неожиданных местах, в просьбе прислать семена белорусских цветов, вдруг да приживутся в Афганистане, в жалости к афганскому крестьянину, пашущему деревянной сахой, в нежном поглаживании ладонью встреченного в далеком краю земляка тепловоза родного Коломенского завода, в нескрываемом мальчишеском бахвальстве перед родителями, ваш сын Витя, ВДВ. В святой правде о культурной службе в Монголии, где на каждом шагу апельсины и персики, охраняемые от волнения родители с холодом в груди догадывается что в Монголии апельсины не растут, что сын служит в опасном Афганистане, в тысячах тому подобных движениях души. И каждая такая искорка выхватывает из тьмы живой образ живого человека. И вот эти-то живые советские мальчики смотрят на нас сегодняшних, словно узнавая и не узнавая нас среди знакомых и как бы незнакомых улиц. Они слышат наши разговоры, смотрят телефильмы, наблюдают за нашими поступками. И много-много вопросов накапливается в их ясных глазах. Какой молчаливый, невысказываемый диалог происходит между нами. Услышав их голоса, увидев их живые душевные порывы, нам захотелось рассказать о них без хрестоматийного глянца, как говорил поэт, вывести их из мемориальной строгой торжественности и языком повседневности, взятым из их будней, нарисовать портрет поколения. Поколение уникального. Оно еще живо не ушло в мир динозавров и мамонтов, но в силу разительных перемен в мире, стране и народе вдруг превратясь в историческую реликвию. Да, социологический срез поколения, который сотворил афганская война, уникален еще и в том дополнении, что он, как срез свежеспиленного дерева, не только дает возможность прочитать по концентрическим кругам какие-то содержательные характеристики, но и наглядно являет миру трагический символ распиленного надвое единого организма. Да, оставшиеся вершки еще живут, цветут и благоухают, производят потомство, пока дозреют до рыночных товарных кондиций, а корешки со святой уверенностью в благородстве своей миссии посылают наверх, так необходимы организму, жизненные почвенные соки. И эти соки недоуменным прозрачными слезами сверкают на свежем спиле тем самыми искрами. Более 30 тысяч срезанных афганской войной молодых жизней остались корешками того последнего дорыночного поколения, которое своими вершками стало и первым рыночным. В своей раздвоенности, роковой половинчатости поколение афганцев остро чувствует боль распила, как чувствует инвалид боль в ампутированных ногах. Не мальчики, но мужи продолжают жизнь этого поколения. На его долю досталась судьба похуже, пожалуй, всех поколений, проходивших через войну. Их далекие прадеды доносились до них гулом гражданской войны с ее тачанками, максимами, звоном клинков, револьверным лаем. Трагизм ожесточенной ярости брата против брата к их рождению уже смягчился грустным лиризмом, найденный в шкафу Бузеновки, песен о пробитом комсомольском сердце о комиссарах в пыльных шлемах. А деды их, прошедшие самую кровопролитную Великую Отечественную, трагически не воспринимались. В блеске орденов и медалей «Наши деды. Славные победы». Героическим ореолом окружено и имя каждого упавшего на той войне, ореолом защитника Родины, павшего в борьбе с иноземными захватчиками. Какими жертвами пали мальчики афганского поколения? Во имя чего были отданы их молодые жизни? Вот вопрос, который оглушил, потребим такой глагол, вернувшихся оттуда на броне радостных, оставшихся в живых афганцев. Ни в гражданскую, ни в отечественную такой вопрос не мог возникнуть ни в одном, даже извращенном уме. Оглушенный афганец встретился с пустым, диалогизированным взглядом чиновника. «А я тебя туда не посылал». Страна переключила клеммы, поменяла плюсы на минусы. Тот самый враг, стоявший за спиной моджахедов и подсовывающий в руки стингеры, чтобы сбивать наши вертолеты, вдруг оказался лучшим другом, делогизирного чиновника, что оставалось афганцу. На день ВДВ в парке рвать на себе тельняшку, наяривать на гитаре афган твою мать командир твою мать кандагар твою мать и кабул твою мать опаленный пропылененный афганистаном душа живого атланта металась между отчаянием ожесточением безразличием примирения с действительностью и пронзительной памятью о чистых и светлых глазах ушедших в небытие вместе с атлантидой своих друзей ведь там в их глазах осталась чистота и незамутненность собственных душ тех кто продолжает жить. Сегодняшний афганец вместе с тем чиновником тоже считает, что напрасно его туда посылали. Возможно, были какие-то другие ходы политической истории, да недоставало государственной мудрости. Потому мальчики погибли зря? Но нет. Как только доходит до этого заключения, современный афганец восстает, в нем весь его прежний дух, подкрепленный молчаливым согласием, застывшего строя друзей Атлантов. Нельзя же так без пардона опрокидывать на прошлое свои сегодняшние страсти. Мальчики служили в великой стране, присягали на верность любимой отчизне. Любой пафос уместен для характеристики их морального состояния. Страна вручила им мощное современное отечественное оружие, посадила на могучие свои самолеты и отправила в соседнюю страну по просьбе дружественного правительства для оказания ему помощи в борьбе с контрреволюцией. Названная эта акция была выполнением интернационального долга, и сами они были названы воинами-интернационалистами. Ничего унизительного, тем более презрительного, как это пытается навязать обществу некоторые задним умом крепкие чиновники и политики, не было в их красивом имени. Не было ничего позорного в их поведении в чужой стране. и они разделили афганский народ, на враждующие половины, а логика войны заставляет быть для кого-то другом, для кого-то врагом. В афганском слове «шурави», которым были названы эти войны, нет ничего враждебного, подобного слову «янки» или «самураи». Не оккупантам, наемным солдатам-контрактникам вступил на афганскую землю советский мальчик. Ей же ей, в голове и душе каждого из них светился «теплый огонек интернационального счастья», который он нес с собой. Разительная к социальной и культурной отсталости страны было так наглядно что без дополнительной идеологической обработки наш солдат убеждался в справедливости официальной версии своей благородной интернациональной миссии помочь революционной партии НДПА совершить рывок, подтянуть Афганистан из Средневековья к современности. Об этом следует говорить, Потому что недобросовестные авторы, освещающие негативное присутствие советских войск в Афганистане, распространяют свое отрицательное отношение к политическому руководству СССР, принявшему на их взгляд ошибочное решение и на морально-политическое состояние рядового и офицерского состава ограниченного контингента советских войск, знакомые с огромным массивом живых свидетельств, документов, писем, воспоминаний, мы... С полной уверенностью свидетельствуем, что дух воина-интернационалиста в Афгане был здоровым, достойным и даже героическим. Его этот дух поддерживал ощущение за спиной великой державы, пославшей сюда солдата не корысти ради, а для оказания помощи, осознание своей военно-профессиональной значимости, славное оружие в надежных руках, особенно в сравнении с действиями афганской народной армии. Враг-душман напоминал воину-интернационалисту-басмача из своей революционной истории, и эта определенность придавала уверенности в продолжении дела отцов и дедов. С какой стороны не зайди, мнение, что наши мальчики погибали зря, вызывает не только протест, но и омерзение, как любое кощунство. Что значит зря? Бесплатно, что ли? В армии, которая формируется не по найму, контракту, а по призыву, В соответствии с Конституцией государства в армии, служба, в которой идеологически осмысляется как священный долг гражданина, офицерская поприще считается профессией Родину защищать, в такой армии неприемлемы рыночные критерии. А сколько это стоит и что я буду иметь? Советская армия относилась к этому в нерыночному типу. И судить о ней в целом и о каждом войне того времени в отдельности необходимо с учетом ее внутренних законов и уставов, пафоса ее лозунгов, слов присяги, воспитательно-героических примеров и верности традиции. Никто не спорит о наличии в ней недостатков, ошибок и даже преступлений. Мы, авторы-составители, также разделяем мнение, что ввод советских войск в Афганистан был политической ошибкой. Не был учтен исламский фактор, вернее, недостаточно было изучено влияние ислама буквально пронизывающий все сферы афганского общества. Но это не значит, что, исходя из признания введения войск ошибкой, мы должны все последующие рассматривать через темные очки. Наоборот, ощущение ошибки, о ней не говорили, но осознавали и наверху, и внизу, придавало дополнительный импульс компенсации ущерба от нее, к минимизации ее последствий. Во-первых, Ошибка не привела к военному поражению. Сам многолетний характер этой военно-политической акции зависел не от мощи и умений так называемого ограниченного контингента, а от внутриполитических, социальных и морально-психологических факторов самого афганского общества, решать которые не дело армии. Политическое решение о выводе войск к окончании войны не устраняло, да и не могло устранить внутриафганских противоречий, о чем свидетельствует дальнейшей истории этой несчастной страны. Во-вторых, сами воинские подразделения, втянутые в эту акцию, сами армейские коллективы показали свою жизнестойкость, умение адаптироваться к них благоприятным условиям, практически на каждом шагу сталкиваясь с необходимостью действий, не предусмотренных действующими уставами. Не было ни единого фронта, ни единого плана военных действий, но практически бесперебойно и планово осуществлялось тыловое обеспечение войск. В этом тоже можно усматривать компенсацию за политическую ошибку. Да и трагический пример положения русской армии за пределами своей страны во время русско-японской войны в 1904-1905 годов когда главным фактором поражения стала бездарная организация тылового обеспечения, тоже был учтен. Вся война состояла из многочисленных мини-операций, которые к тому же должны были проводиться с мастерством хирурга, уничтожать банд формирования внутри кишлаков с минимальными потерями для мирного населения. Кстати говоря, ни одна из намеченных операций не была проиграна, и военный авторитет советских войск был высок. В этих условиях возрастала роль каждого командира любого уровня, да и каждого рядового. Афганская война стала школой спецназа. В-третьих, поставленные в условиях чрезвычайной осторожности, бдительности, советские солдаты и офицеры стали по-человечески ближе друг к другу. Помимо обычной воинской дисциплины, которая в экстремальных условиях войны соблюдалась беспрекословно, в армейских коллективах, особенно в подразделениях специального назначения, возникала атмосфера особенной, по-семейному любовной заботы друг о друге. По многочисленным свидетельствам участников в частях ограниченного контингента практически не наблюдалась такая болезнь армии, как дедовщина. Если даже где-то возникали вирусы этой болезни, то они отторгались укрепившимся перед лицом опасности нравственным иммунитетом. Это нашло отражение в повести «Трое из разведбата», который тоже имеет фактическую основу. Так что мы категорически и с негодованием отвергаем даже намеки на кощунственные обвинения а зря потерянных жизнях. Ничто на земле не проходит бесследно. В октябре 2003 года в Афганистане побывал снова журналист Снегирев, работавший корреспондентом комсомольской правды в годы пребывания там советских войск. Удивительное свидетельство он опубликовал в трех номерах российской газеты. Прошло почти 15 лет после нашего ухода из Афганистана. Несчастный народ пережил еще раз при главарей маджахедов, средневековую инквизицию Талибана, американские бомбардировки, навязанный оккупантами режим. И вот после этого всего нас там любят, в изумлении всклицает журналист, делая такой вывод после многочисленных встреч с афганцами. Перебирая в памяти факты своей новейшей истории, современные афганцы, свидетельствует журналист, считает лучшим своим правителем на Джабулу, А из мировых лидеров предпочтение отдают Брежневу, при котором, хотя и были введены в их страну советские войска, но были и построены плотины, туннели, дороги, заводы, шурави помогали, янки разрушали. Вот какими зигзамгами движется историческая логика. Попробуй предугадай, как наше слово или дело отзовется и на какой алтарь легли жизни наших мальчиков. Со щитом или на щите, говаривали в древности спартанцы, уходя на битву. Была такая форма уверения, что обязательно вернусь. Со щитом, значит живой, а на щите приносили убитых и тяжело раненых. Но изощренная машина войны все усовершенствовалась и усложнялась. Рвались снаряды, рвались тела, закопали бы в чистом поле под ракитой, чтобы черный ворон очень и выклевал. И то успокоение родственникам, что их солдат земле предан. А уж вернуться с пустым рукавом или на деревянной ноге, считай, счастье. Афганская война стала, пожалуй, первой в истории России баталией, откуда тела погибших доставлялись для сохранения ближайшим родственникам. Были, правда, отдельные случаи, когда привозили тела из Кореи, Вьетнама, Мозамбика, Конго, для наших солдат и офицеров официально не было. Как правило, цинковый гроб приходил с легендой о несчастном случае, и не каждый город, не говоря о селе, знал про это. По инерции черные тюльпаны из Афганистана вначале тоже сопровождались секретностью. И первые жертвы этой войны уходили от нас как будто украдкой. Где-то в дальнем уголке кладбища. Без больших процессий, речей и прессы. И только когда на кладбищах стали уже появляться целые афганские аллеи могил, Когда слухи официально отсутствующих наших потерях стали секретом Палишинеля, постепенно стала меняться страусиная политика замалчивания жертв. Государственные похороны. Как правило, они ассоциируются у нас с проводом известных деятелей, чинов, звезд. Рядовые все больше проходили по разряду братских могил. Так приучила нас наша история. И вот теперь афганская эпопея заставило выработать целую систему мер организации государственных похорон каждого погибшего на войне. С одной стороны, мы как бы поднялись на ступеньку выше по пути цивилизации и гуманизма. Но с другой стороны, общеизвестна неповоротливость нашей бюрократии. И в таком деликатном деле необходим тонкий душевный механизм взаимоотношений власти, военкоматов, места работы или учебы погибшего его семьи. Как эту деликатность соединить с нехваткой средств на все атрибуты и процедуры? Где найти таких гибких чиновников, которые были бы способны совместить чувства с параграфом инструкции? Вот и получилось. Где-то неутешное горе матери смягчалось от деликатного обхождения, а где-то подливалось масло в огонь чиновничьим выговором. «Вы же говорили, что прибудет на панихиду человек 30, а эту за 100». Это, конечно, крайний пример нравственной глухоты, когда даже во время траура наносится ненароком обида. А сколько обид начинается после траура? Сколько их нам приходилось читать в материнских письмах? Про забытое обещание поставить памятник на могиле? Про бесконечную переписку по поводу затерявшейся награды? Про разные версии обстоятельств гибели? Даже про захоронение под чужим именем? не могло обмануться материнское предчувствие, ни ее сын был в цинковом гробу, который нельзя было скрывать. О матери погибших афганцев! Эта тема также пройдет в нашей книге, являясь частью замысла о последних из СССР. Можно даже признаться, что именно материнские письма, они-то и были основным источником изучения и воскрешения павших, подтолкнули к мысли о необходимости сохранения памяти не только каждого отдельного имени, но и всего поколения как уникального социально-психологического явления, рожденного и выросшего в относительно спокойный и благополучный период истории нашей страны и воспитанного в духе служения высоким идеалам. Родили это поколение и воспитали матери, в детстве хлебнувшей все прелести военного и послевоенного времени середины XX века. Уходит время, и меняется на земле люди, вещи, травы и деревья, слова и мысли, и песни, названия, конституции и привычки. Уже иному современнику, утром нажимающему кнопку с съезоэлементом, трудно представить, что рядом с ним живет еще живой человек, детстве добывавший огонь с помощью кресала. Нет, он не ровесник неолита, просто он выходец из той военной бытовой нищеты, когда даже спички считались роскошью. Знающий истинную цену каждому куску хлеба, каждой бумажной игрушки, сделанной своими руками для украшения елки, каждому слову с трибуны, из репродуктора... На странице эти люди готовили своих детей, рожденных в благополучное время для хорошей жизни. Уверенность в ней была повсеместная. Во-первых, невозможно было представить, чтобы в обозримое время возникла еще такая же война, а только она могла помешать строительству хорошей жизни. Во-вторых, намечались признаки улучшения, нормализовали сцены. Вот законодательство разрешило покупку приусадебных участков. Вот началось панельное строительство, а с ним и появилась возможность получать квартиры. Стало возможным купить холодильники, мотоциклы. Многие, спавшие на лавках, в сундуках, осуществили мечты о гарнитурах. Чуть ли не в каждой семье появился свой студент. Повсеместно стали появляться и художественные школы, параллельно с общеобразовательными. Возникла мода на пианино в квартире. Не перечислить всех этих признаков. Они отражают круг забот матерей по воспитанию маленьких будущих афганцев. Чтобы подчеркнуть значение именно матерей в воспитании, хотя их первенство в этом и не нуждается в подтверждении, мы все-таки объективности ради подчеркнем слабую почти незаметную роль отцов. В огромном перелопаченном нами массиве документов, воспоминаний, писем, очень мало свидетельств отцовского, мужского влияния на становление характера и личности. Гораздо чаще встречается гордость дедовскими военными наградами. Прочная связь отцов и сыновей наблюдается в офицерских семьях, где продолжаются или создаются военные династии. Очень много среди погибших молодых лейтенантов детей кадровых военных. Но основное содержание писем домой. Мама, ее здоровье, ее настроение, ее работа. Его тоска, его забота, его любовь – так и хочется назвать их всех, афганцев, мамиными сынами – мешает только устоявшееся выражение с известным негативным оттенком, хотя в данном случае оно никак не относится к этим мужественным и самостоятельным ребятам. Кстати говоря, стремление к самостоятельности – пожалуй, доминирующая черта поколения этих маминых сынов. Это не значит, что они были под каким-то гнётом и поэтому мечтали о самостоятельности. Нет, в основном у каждого проглядывал вполне закономерный интерес юношеского возраста испытать себя на прочность, узнать, чего я стою. Отсюда повсеместная радость, что взяли в десантные войска в спецназ, ведь туда отбор придирчивый. И летят в письмах восторженные мальчишеские выкрики «Мама!» Когда парашют раскрылся, я от радости закричал на все небо «Мама! Мама! Свой первый прыжок я посвятил тебе!» и так далее. С мамой продолжаются детские диалоги о вкусностях, о бытовых мелочах, но вместе с тем маме же адресуется и жизненное открытие. Командир не может быть плохим мужиком. Из всей нашей компании только Петька оказался настоящим другом и тайны сердца. спросил у Маринки. Жива ли она? И планы после дембеля. А какие трогательные открытки, поздравления маме к ее дню рождения, к Новому году, к 8 марта. Тут становится поэтом и художником каждый. Мамины сыны потеют, подбирая нежные слова, рисуя вертолеты и парашютики, свою боевую действительность. И чем страшнее эта действительность, тем нежнее послание. Что хочется сказать? Перебирая в руках эти листочки памятки исчезнувшей Атлантиды, невольно, настраиваясь от нежных строчек на лирическую волну, ощущаешь огромный энергетический заряд человечности этого поколения последних из СССР, не знавших ни комплексов позднее придуманной так называемой совковости или солдафонства, ни зазнайства, высокомерия или черствости, сама искренность. Чистота сердечных движений этих парней особенно становится заметной на фоне современного стиля поведения молодежи с его эстетизацией крутизны, саморекламы, культом секса, с философией прагматизма, ведущего к размытости граней многовековых нравственных табу. Удивительное дело, то афганское поколение, воспитанное в советском атеистическом духе без церквей, мечети и синагог, выглядит более религиозным, чем нынешние демонстрирующая свою религиозную приверженность. В каждой молодой душе, оставшейся в письмах, песнях, документах и фотографиях, твердую уверенность заявляет о себе ясная идейно-нравственная человеческая суть. Мое существование имеет смысл для общего существования семьи, села, города, страны, и человечества. Отсюда надо быть полезным не только себе, но и другим. Отсюда стремление к совершенствованию улучшению себя, чтобы быть достойным лучшего общества. Такая общая установка, независимо от ее названия, коммунизм, светлое будущее или рай на земле, закладывалась в том поколении пионерии и комсомолам, школой, семьей, литературы и искусством. Такая установка продолжалась и в армии. Причем эта нравственная психологическая установка, очень близкая к религиозному чувству, ничего общего не имела с тем обвинительным клише, которое тиражировалось во время распада СССР. Клише подразумевало, что идеологически обрабатываемые в коммунистическом духе молодые люди все на одну колодку, безликие бездумные исполнители лозунгов партии, тусклые бесцветные человечки, боящиеся и стыдящиеся показывать свою индивидуальность. Одна молодая современная журналистка в очерке о погибших в Афганистане земляках Выразилось, что они были слишком скромными. На это возразила мать одного из них. Скромность не может быть небольшой большой, ни малой. Ее не может быть слишком. Либо она есть, либо ее нету. Тема подобной мини-дискуссии не раз встречалась в наших материалах. Она отражает тенденцию изменения той нравственно-психологической установки в молодежной среде. Скромность – благо или порок Наверное, на этом разломе проверяются качества того, до рыночного поколения и нынешнего, уже рыночного. Наверное, именно изменение отношения к скромности, которое замечает в живых сверстниках застывшие в вечности Атланты и вызывает то недоумение в их взоре, которое подтолкнуло к замыслу книги. Нравственно-психологическая установка на скромность как личное достоинство, несомненно, идет от религиозного чувства который ставит личность носителя религиозного сознания в подчиненное положение по отношению к беспрекословному авторитету. Для верующего в Бога – это Бог. Для верующего в идею – это общее дело, связанное с этой идеей, когда личные интересы становятся вторичными по отношению к общественным. Поэтому скромность, не выпячивание своего «я», своих заслуг при несомненных личных достижениях становится нравственным достоинством, украшением личности. В общем-то, скромность – человеческая моральная категория, отмеченная народным эпосом, пословицами и поговорками, вплоть до басен о бочках, тихой, наполненной вином и громкой, пустой. Рыночная психология напрочь отвергает такой моральный постулат. Для нее скромность – помеха, препятствие к успеху, предлагать себя – Подавать свои достоинства с высокой степенью самооценки становится в порядке вещей, обычным делом. Перешагнув через скромность, как через черту, отделяющую истинное достоинство от мнимого, раздутого, разрекламированного, пропиарского, сторонники рыночной психологии, делу дать хотя бы законный вид и толк, пытается не твердую моральную основу нескромности компенсировать целой системой юридических сдержек и противовесов которая какой-нибудь совершенной, все равно останется с лазейками для нескромных. По большому счету скромность обязательное условие коллективистского общежития. Нескромность, как правило, сопряжена с эгоизмом, визитной карточкой индивидуализма. Противники коллективистских форм сознания и образа жизни вменяют в вину скромности, что она где затушевывает индивидуальность, мешает раскрываться заложенным в личности качеством, Наше знакомство с целым поколением скромняк позволяет резко возразить на такое утверждение. Да, одеты все они в одну униформу, тем более, что наш отбор и обусловлен спецназом. Да, у них у всех почти одинаковые короткие биографии. Детский сад, школа, кружки, спортивные секции, летние пионерские лагеря, одинаковые учебники, по которым учились, одни и те же фильмы, которые видели, одни и те же пели песни. Но каждый классный руководитель скажет вам, что не было у него никогда двух похожих характеров. Даже внешнее сходство встречается чаще, чем характер. Так что противники коллективизма в своей рекламе индивидуализма идут против натуры человека. Коллектив не стадо, а букет индивидуальности. И, кстати, только там, в коллективе, и проявляются индивидуальные качества каждого в сопоставлении с другими не только проявляется, но и проверяется на человечность. Истинную человечность, которая не только за себя, но и за других. Именно этим и силен спецназ. Так же, как и многие командные виды спорта. Команда, коллектив тогда хороша, когда она состоит из ярких индивидуальностей. Вот и наши атланты. Кого не возьми, у каждого лица не общее выражение. Один... Веселый, балагур, умеющий придать неловкой ситуации облегчающее положение. Другой — тихоня, молчун, но в нужный момент именно его слово становится самым нужным. Третий — запойный книголюб. Четвертый — музыкант, пятый — тонкий лирик, любитель природы. Шестой — в карманном засловом лезет. Седьмой — расчетливый педант, восьмой — наоборот, сначала сделает, потом подумает. Не без того, что и шлифуется потом коллективом. Один заносчив, другой с хитрецой себе на уме, третий падок налезь, четвертый ленив, пятый неуклюж и так далее. Нормальный человеческий материал, как и везде. Но что получается? Если этот материал не держать в коллективистских рамках, наглядно показывает пример российского разлома в конце 20 века. Сегодня с огромной тревогой заговорили учителя, родители, журналисты, офицеры, ёный о некоторых качествах нового человеческого материала появившиеся в условиях критики коллективизма и всяческого поощрения индивидуализма повторим мы не ведем исследования нравов не оцениваем что лучше что хуже мы просто увидели застывших на бегу наших мальчиков образца восемьдесятх годов прошедшего века которые невольно подталкивают современными двадцатилетними При всем разнообразии заложенных в человеческом материале характеров, которые были и будут генетически, вдруг бросается в глаза именно это не биологическое а общественная составляющая. Нравственной доминантой того застывшего на бегу поколения было стремление стать полезным для общества, востребованным обществом, приобрести качество, ценимое обществом, а это, в свою очередь, принесет уровень материального достатка и необходимый для жизни душевный комфорт. Все отклонения от этой нравственной доминанты, связанные с эгоистическими целями прагматического характера, составляли теневую, негативную сторону морального кода сообщества. Нынешнее молодое поколение живет в условиях перевернутой нравственной доминанты. Вектор от себя к обществу развернулся ровно на 180 градусов от общества к себе. нацеленность вступающего в жизнь молодого человека – только наличную материальную выгоду отодвигает на второй план в тень такие качества, как скромность, подвижничество, бескорыстие, героизм, товарищество, верность, патриотизм. Читая очерки о погибших спецназах со времен Афганской войны, вы не раз почувствуете красоту естественного бытования этих высоких качеств так называемых простых людях. Красоту, которая придает смысл существованию, которую службу делает служением, Работу творением истину правды и любовь любовью. Человека человеком. Наверное, в прикосновении к этой красоте и заключено высшее мистическое предназначение человека. И ей же ей, почти каждая индивидуальная короткая судьба, прослеженной нами, озарена хотя бы искрой такого прикосновения. То трогательной открыткой ко дню рождения мамы, то напускной строгостью к отцу «Батя, не пей» то пронзительной признательностью в любви к родному краю, то шевельнувшейся в душе поэтической волной, оставившей рифмованной строчки, то благодарным букетом учительницы во время короткого отпуска, то восхищением от услышанной мелодии, то стремительным броском своего тела навстречу опасности грозящей товарищ Озарен красотой этот застывший строй атлантов, устраивая ему проверку, Переходя от имени к имени, от лица к лицу, от души к душе, со стиснутым сердцем мы словно прикасаемся к реликвиям, которые могли бы жить среди нас. Да, они и живут без вглядываясь в нас, в продолжающих жить, узнавая нас своих родных и не узнавая. На заре русской духовности, древнерусской литературе самым популярным жанром были жития святых. Авторы, многие из которых из скромности не оставляли имен, считали своим долгом поведать потомкам примеры праведной жизни. Как продолжение древней традиции пусть пройдут перед глазами современных читателей житья святых наших мальчиков.